Все вздор!» — угрюмо думал он. «Вы меня не поняли», — сказал он сухо. «Я говорил не о себе. Но, может быть, целесообразнее добиться отречения, чем убивать?» Палин засмеялся. «Конечно, вы ещё молоды, Талызин, но вам всё-таки не двадцать лет, и вы не сын Павла, как Александр. Подумайте о том, что вы говорите». Отречение немыслимо. Ну, предположим, он отречется, как отрекся его отец. Куда вы его денете? В крепость? В загородный дворец? Да на следующий день его освободит гвардия. А не на следующий день, так через месяц, через год, когда найдется новый Мирович, честолюбивый офицер, который взбунтует свою рот в солдат. Пришлось бы задушить его в загородном дворце, как задушили его отца. По-моему, гораздо менее гнусно убить самодержца, чем беззащитного узника. Говорить об этом незачем. Но вы должны были бы понимать, что нельзя оставлять в живых двух царей. Мы не можем рисковать судьбами русского государства. Уж лучше провозгласить республику. оркестр в белом зале заиграл новый танец это матрадура сказал прислушиваясь и улыбаясь пален очень люблю вы не танцуете петр александрович пойдем что ж все говорить о таких неприятных предметах они вышли в концертный зал он щеголяет своим хладнокровием И о Матрадуре тоже сказал из щегольства. «Умный человек, а хочет зачем-то походить на злодея из слезной драмы». «Но в существе он совершенно прав», — думал Талызин, сожалея о том, что возражал. «Все это и просто, и неоспоримо». Палин смотрел на него и улыбался, качая головой в такт Матрадуре. И с этим каши не сваришь, — думал он ласково, — но этот еще из лучших. Нет, надо в исполнители взять немца. Без Бенниксона дело не выйдет. Глава тринадцатая Знакомых на маскараде было у Шталя немало, но как-то так вышло, что нехкому было пристать. Впрочем, ему этого и не хотелось. Тоска не покидала его ни на минуту. Да в чем дело, уже по привычке думал он, хитря сам с собою Деньги есть. Не очень много, конечно. Однако я никогда не был так богат, как теперь. Или я в шевалиху так влюблен, что ли? Если говорю «шевалиха», как Иванчук, значит, не так влюблен. Или заговоры, я боюсь. Невинно подходил он к этому предположению, хоть с самого начала знал, что именно в этом все дело. Мысль о заговоре лежала у него на сердце камнем. «Обдумаем», — повторял он угрюмо в сотый раз, — «во-первых, никто меня не заставляет лезть в комплот. Заговор. Быть может, ламор и прав». Что ж, не захочу, так и не полезу. Значит, вздор. Но это рассуждение, как будто совершенно неоспоримое, не требовавшее никакого, во-вторых, его не успокаивало. — Нет, пойдешь, — отвечал он себе злобно. — Вот и не заставляет никто, а прав старик ламор. А ты все-таки пойдешь и пропадешь, чего доброго. на дыбу в том деревянном строении, в крепость. Он не раз, особенно после встречи с ламором, представлял себе дыбу, знал ее устройство и по ночам возвращался к ней мыслями. По потолку через весь застенок идет тяжелый брус. На нем блок с веревкой в желобе. Разденут догола, на ноги бревно, руки выкрутят назад и свяжут ремнями, это у них называется хомутом, за хомут подвесят к блоку. Затем заплечный мастер в красной рубахе потянет веревку, верно